Стояла дивная погода. Франция была прекрасна, но особенно хороша оказалась дорога, по которой двигался кортеж. Весна устилала путь ехавшей молодежи душистыми цветами и листьями. Нормандия с ее богатой растительностью, голубым небом, серебристыми реками представлялась раем будущей сестре короля. Путешествие превратилось в сплошной праздник. Дейгиш Бекингем забыли обо всем.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 и он мог сколько угодно горцевать на горячем йоркширском коне, не привлекая внимания принцессы, лишь изредка бросавший на него рассеянный взгляд. Тщетно, желая привлечь к себе ее взор, терявшийся вдали, щеголян он силой, ловкостью, резвостью своего коня, тщетно, горяча с кокуна, он его карьером, рискуя разбиться о деревья или упасть в ров, а потом брал барьеры или мчался по склонам крутых холмов,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 девард намеренно задевал дагиша за его чувствительную струну дразня его юношескую отвагу и гордость однажды вечером во время остановки в манте дагиш и девард разговаривали опершись на ограду рауль и бэккинген тоже беседовали прогуливаясь вадпись вперед а манекан занимал принцессу и королеву которые обращались с ним запросто благодаря гибкости его ума добродушию и мягкости характера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 «Да, Д'Артаньяна», — продолжал Девард, заметив, что это имя служило единственным средством возбудить гнев Рауля. «Тогда», — заметил Бекингем, — «дело другого рода». «Не правда ли?» — сказал Девард. «Друзья Д'Артаньяна должны его защищать». «Я вполне разделяю ваше мнение», — ответил англичанин, которому вернулась хладнокровие. «За Брожелона я не мог вступиться, потому что он здесь».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 Я не доставлю вам этого удовольствия. Вполне разумно, сказал Бекингем, вкладывая шпагу в ножны. Простите, Викон де Бражелон, я невольно поддался первому порыву гнева. Но взбешенный Девард бросился, высоко подняв шпагу на Рауля, который едва успел отпарировать удар. Прошу вас, сударь, — спокойно заметил Бражелон, — будьте осторожнее. Вы чуть не выкололи мне глаз. Значит, вы не хотите драться, — вскричал Девард в настоящую минуту нет но вот что я вам обещаю тотчас по приезде в париж я проведу вас к дартаньяну и вы выскажете ему неудовольствие которое имеете против него дартаньян попросит у короля позволения нанести вам удар шпагой король позволит и получив этот удар мой дорогой господин девард вы сумеете усвоить предписание евангелия которое велит нам забывать обиды «Ах!» — воскликнул Девард, взбешенный хладнокровием Рауля. «Видно, что вы, господин Доброжелон, незаконный сын!» Рауль побледнел, как воротник его рубашки, и глаза его так сверкнули, что Девард отступил. Декингем, пораженный этим блеском, кинулся между двумя противниками, боясь, что они бросятся друг на друга. Девард приберег это оскорбление напоследок. Он теперь судорожно сжимал свою шпагу, ожидая нападения».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 — Позвольте, — сказал Бекингем, — истолковать ваши слова и дать совет Деброжелону. — Виконт, носите кольчугу. Девард сжал кулаки. — А, понимаю, — сказал он. — Вы хотите прежде принять эту предосторожность, а потом уже помериться со мною силами. — Полно, господин Девард, — ответил Рауль. — Раз вы непременно этого хотите, покончим дело сейчас.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 Извините меня и забудьте. — а дорогой Виконт, — проговорил герцог, сжимая суровую, честную руку Рауля, — позвольте мне, напротив, помнить и думать о вашей безопасности. Этот человек опасен, он убьет вас. — Мой отец, — ответил Рауль, — жил под угрозой более страшного врага 20 лет и уцелел. В моих жилах течет кровь, которой покровительствует судьба, герцог.